Потом хороших мест не найдем. Вот пристал, сказала она. Но тем не менее пошла со мной. Наверное, у нее был добрый характер. На моей машине мы поехали вдоль побережья, чуть дальше Йокугамы, где и был, как я обещал, бар с видом на море. Там я выпил четыре стакана бурбона I.W. Harper со льдом. А она выпила два бокала бананового дайкири. Бананового дайкири! Там мы и наблюдали закат. «А ты сможешь за руль сесть, столько выпив?» спросила она с беспокойством. «Не волнуйся», — ответил я. «У меня рефлексы заторможенные». «Заторможенные рефлексы?» «Ну, стакана 4 выпить, и тогда становится, как у остальных. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. Порядок». «Ну и ну», — сказала она. Затем мы вернулись в Йокугаму, поужинали.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 Мне совершенно не интересно, с кем спит девчонка, которой уже стукнуло восемнадцать. Всего один раз мне пришлось просидеть рядом с ней, держа ее за руку с часа до трех ночи. Я вернулся с работы, а она сидела на кухне и плакала. Я предположил, что раз она плачет за кухонным столом, то, наверное, хочет, чтобы я ей что-то сделал.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 Я совершенно не хочу вмешиваться в твою жизнь, сказал я. Это твоя жизнь. Живи, как тебе нравится. Сестра кивнула. Но я должен тебе сказать одну вещь. Перестань носить в сумочке одни презервативы, а то тебя примут за проститутку. Услышав это, она схватила со стола записную книжку и изо всех сил швырнула в меня. Зачем ты лазаешь по чужим сумкам? Закричала она. Когда она сердится, всегда что-то швыряет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 Вытащил из холодильника пиво и устало выпил.